Екатеринбург. Съемная квартира на Стрельчикова. Кулак Вахита соскользнул с брезентовой поверхности рукава куртки Айрата Илоева. За первым ударом последовал второй, затем третий. Вахит бил в плечо Айрата, и мощный удар явно причинял тому ощутимую боль, но нанести ответный удар Айрат не смел. Он не смело отбивался от наседавшего соперника. Салих молча наблюдал за потасовкой двух других игроков. Победа в этой игре ему никак не светила, а расставаться со своими 50 ю долларами не входило в его планы. Драка за теины Вахитом была Салиху только на руку. Он лениво сплюнул на пол очередной кусок мяса, который ему удалось выковырять заоченной спичкой из гнилого зуба. "Ты что за думал, шакал?" кричал Вахид. С каждым словом он разполялся всё больше и больше. В отсутствие лидеров группировки Умара и Хафиза Вахид чувствовал себя самым могущественным членом диаспоры. "Если тебя твоя бабушка учила играть в эту игру, это не значит, что ты можешь обманывать нас." Вахит Вахит попытался остановить разбушевавшегося чеченца Айрат. По физическим данным Илоев нисколько не уступал обидчику, однако в психологическом настрое превосходство Вахита было бесспорным. Айрат не смел поднять руку на обидчика. Вахит, ты что делаешь? Я же не специально, клянусь. Айрату удалось таки увернуться от очередного удара, но при этом он смел руковом с игрового поля сразу несколько фишек. Ты не специально? Скотина, пёс паршивый, продолжал свой натиск Вахит. Ты нагло мухлюешь, собака. Почему у тебя второй раз подряд кости выпадают на 8 ходов? Я не знаю, Вахит, это знаешь. Тебе так хочется заработать эти баксы. Не выйдет. Вахит брызгал слюной. Я тоже хочу положить себе в карман лишнюю сотню. Я сказал, давай играть в ачко. Ты предложил на мату игру. «Никто даже не знает, как она называется. Ты ее сейчас придумал». «Нет, Вахид, нет. Это Ашта Каште. Моя бабушка, которая из Сирии, научила меня». «Ты один и знаешь, как в нее играть, поэтому и выигрываешь», — не унимался Вахид. «Надо было сразу сказать, что ты не будешь играть на деньги». «Вахид, ты что?» — сопротивлялся Айрат. «Я сам в нее играю второй раз в жизни. Меня учили, когда мне было 12 лет. Больше я в нее не играл, Вахид, честно». Я ничего и не помню толком. Вряж. Вахид подсел ближе к Айрату, чтобы ему при необходимости было удобнее его достать. Не вру, сбрасывай ещё раз, приказал Вахид. Пожелтевший лист старого ватмана с начерченным на нём угглём игровым полем лежал на полу. Все трое игроков сидели здесь же на половицах. Айрат выбросил четыре игральные кости, в качестве которых использовали половинки косточек от брекоса. Две половинки повернулись раковыми вверх. Видишь, только на два хода. Где должна быть твоя фишка? Вот здесь. Вахид переставил плоский камень Айрата, который он использовал вместо фишки на 6 клеток назад. Здесь она должна быть. "Это почему?" попытался возразить Вахиту Айрат. Он уставился на соперника своим единственным зрячим глазом. Левый глаз у него был прикрыт веком и практически не открывался. До этого у меня выпали четыре фишки вверх дном. Ты нас обманул, спокойно проговорил Вахид. Он подбросил вверх три укатившихся с поля патрона, которые служили ему фишками. Зачем ты так говоришь, Вахид? Я честно играл. Мне выпали четыре кости днём вверх, и моя фишка стоит вот здесь. Айрат передвинул камешек на третью от финиша клетку. Оставь сюда, Вахид переставил камень Айрата на 6 клеток назад. Фишка оказалась на втором от финиша ряду, не дояку а четвёртой фишке Вахита. "Эй, поставь на место", сорвался Айрат. Вахит как будто этого и ждал. Он выхватил из-за пояса огромный тесак и вскочил на ноги. Айрат попятился. Он был безоружен. "Что ты сказал?" взревел Вахит. "Ай, Вахит, я ничего не хотел сказать, ты был прав", Айрат продолжал пятиться к стенке. В это время щёлкнул замок, из-за спиной Айрата открылась входная дверь. В проёме появился Умар. Вахид привидев старшего, быстро сунул нож обратно в ножны. Умар, не обращая внимания на испуганное лицо Айрата, прошёл на середину комнаты. При этом он смелся погом, оставшиеся на игровом поле фишки. На ватмане остался глинистый след от его подошвы. Недавние противники разошлись в разные стороны. "Я говорил с Гамзало", сухо начал Умар. "У нас будет новое задание. Вот вам фотографии. Он протянул Вахиту карточку. Это очень богатый человек, с большими связями. Кеплер по сравнению с ним вошь. За выкуп этого бизнесмена дадут большие деньги, очень большие деньги. Вахит всмотрелся в изображение мужчины на снимке. Кто он? коротко спросил чеченец. Антон Гребельник. Сейчас он начинает крупный инвестиционный проект, поднимает одну компанию, перерабатывающую цветные металлы. Но для вас это неважно. Я даю вам 2 дня на то, чтобы выследить его. Я хочу быстро завершить это дело. Гребельник должен быть отправлен в Чечню на этой неделе. Нам нужны деньги как можно быстрее. Умар потрогал свою бороду. Присутствующие отметили, что Абдуллин стал сильно меняться за последнее время. Густая растительность на лице отрасла больше обычного, речь стала быстрой и отрывистой. На обратной стороне фотографии адрес офиса гребельника. Приступайте сегодня же, распорядился Умар. Если выполните задание быстрее, получите премию. "Омар", встрял в его монолог Саих. "А что мы должны с ним будем делать дальше?" Умар недовольно посмотрел в его сторону. "Мы не первый раз берём человека в заложники", ответил он. "Картина ясна. Привезём его в лагерь в лесу, а там..." Айрат. "Да, Умар." Илоев выступил вперёд. "Займёшься подготовкой землянки. Поместим его туда же, где был Кеплер. Но на этот раз мы доставим пленника к гамзалоне вредимым. Кто причинит ему хоть какое-нибудь увечье, того пристрелю лично". С этими словами Умар вышел из комнаты. Присутствующие переглянулись между собой.